Разбойники Шли разбойники украдкой, Очень злые. Их атаман вдруг помахивает бородкой, Лезет наскоро в карман, Пули там валяются, Разбойники молчат, Их лошади легаются, Их головы бренчат, И путники пугаются, И в сторону спешат. Лишь только день потух, Разбойник вышел на дорогу и, прошмыгнув, как темный дух другого, кличет на подмогу. Другой спешит, блестя под шляпой черным глазом, и путник в сторону бежит, и два разбойника за ним несутся разом. Домов слепые номера им вовсе не служили, и два ножа, как два пира им голову кружи Настигнут был беглец. И вдруг их жертва убежала. Глядят разбойники вокруг и точат два кинжала. Молчат они, жуют табак, но близок страшный рок. Уже им слышен лай собак и топот грубых ног. Стоят разбойники кругом из окон, из дверей, Подняв ужасный крик и гром, толпа бежит людей. Лови его, держи его, кричат со всех сторон. И пули жикают по воздуху, кувыркая ворон. Идут разбойники техасом. По траве идут они. Вдруг звучит команда басом. Стой, ребята, отдохни. 1934-1935 годы.